Глава 9. Взгляд в будущий год. Задержитесь на мгновение у ворот Нового года. Оглядитесь вокруг, вдохните поглубже, и лишь затем делайте шаг вперед. Что-то булькает в котле. С приближением декабря в воздухе чувствуется некое движение. Кажется, будто бы уходящий год уже подобрал свои пышные юбки и готовится отчалить. Вот и прошло еще 12 месяцев, а впереди нас ждет еще один шанс на новое начало. Это повод для праздника, а может быть, возможность попрощаться с непростым годом. Есть еще нечто заманчивое в самой мысли о первом дне первого месяца. Повсюду нескончаемые слоганы «Новый год, новый ты». И все же они порой становятся источником нереалистичных ожиданий, и хотя меня, как и многих, манит свежесть первой страницы ежедневника, я не могу отделаться от мысли о том, что мы, быть может, невольно придаем этому первому дню больше значимости, чем следовало бы. В конце концов, даже если рассматривать Григорианский календарь, названный по имени Папы Григория XIII, который и вел его в 1582 году, конец декабря был выбран точкой отсчета совершенно произвольно, особенно учитывая тот факт, что в Северном полушарии еще вовсю правит зима, и человек естественным образом стремится забраться в норку и залечь в спячку, а не пускаться в новые смелые приключения. Даже природа не спешит пробудиться к жизни, но мы завели привычку энергично встряхиваться и разбрасываться решительными заявлениями о том, от чего собираемся избавиться и чего достичь. А между тем, намного лучше было бы предаться томным мечтаниям. подумать о собственном питании и заботе о себе, принять тот факт, что это нормально, немного подождать, прежде чем пускаться в новое приключение. Гораздо полезнее для нас самих было бы войти в январь плавно и неспешно, полными надежд и чистых помыслов, с чашкой дымящегося чая в руке. У животных природные ритмы работают по-разному. Большинство из нас привычнее суточный ритм с регулярным чередованием состояний сна и бодрствования в течение 24 часов. Но существуют также и годичные ритмы. По мнению Винода Кумара из Университета Дели, именно годичные ритмы регулируют процессы окукливания у насекомых, миграции птиц, спячки у млекопитающих репродукции у рыб и тому подобные явления мира животных. Все они имеют своей целью обеспечение выживания видов и любые нарушения ритмов, чреваты серьезными последствиями для здоровья и жизни животных. У людей годичный ритм рассчитать нелегко. Но поскольку мы тоже животные, то и наше поведение и запасы сил зависят от времени года. Так не означает ли это, что нам стоит внимательнее относиться к собственному самочувствию, отмечать, когда мы полны сил, когда лучше отдохнуть, когда мы чувствуем прилив творческой энергии и так далее, и в зависимости от этого планировать собственную деятельность? Исследования показывают, что пик настроения и жизненной энергии приходится на весну и лето, тогда как в середине зимы. Человек испытывает более сильную потребность в сне и отдыхе. Врач и разработчик приложения O-Waves Райан Камьяр равномерно распределил свои жизненные цели в течение всего года вместо того, чтобы установить одну глобальную в январе. Спустя год Раян оценила результаты собственного эксперимента. Я понял, что ежесезонное целеполагание гораздо более естественно, свежо и гораздо меньше давит, чем статичное программирование раз в год. Оно подразумевает умение управлять ситуацией с течением времен года, чувствовать ритм и вносить индивидуальные корректировки в зависимости от меняющихся обстоятельств. что, по моему мнению, позволяет нам лучше адаптироваться к окружающей среде. Те же наблюдения сделала и я, когда адаптировала свои планы к изменению запасов энергии и естественных ритмов с течением времен года. В этой главе мы рассмотрим три ключевых принципа, которые помогут вам также плавно войти в Новый год. Первое. Не пытайтесь создать себя с нуля. Не обращайте внимания на призывы «Новый год, новый ты». Вы прекрасны в своем несовершенстве. Просто признайте, что вы стоите на своем собственном пути. Найдите истинную причину, скрывающуюся за желанием изменить свою жизнь. Второе. Не давайте ложных обещаний и не принимайте поспешных, нереалистичных решений. 1 января еще не было создано ничего постоянного, поэтому старайтесь не переусердствовать, взвалив на себя чрезмерные обязательства в самом начале года. В это время лучше помечтать, построить планы и расслабиться. Правильно рассчитайте собственные силы и их запасы на будущий год и пообещайте себе быть всегда открытым новым идеям. Третье. Не сковывайте себя. временными рамками. Через несколько недель прислушайтесь к себе, чтобы понять, когда пора приступать к действиям и что нужно сделать. А пока пусть мысли и идеи побулькают на медленном огне. Займитесь исследованиями. Делайте записи, когда будете готовы к тому, чтобы составить проект на целый год. Выстроите предполагаемые занятия в соответствии с временем года, лунным циклом или собственными природными ритмами. Новогодняя революция. Перемены — это трещина в коре Вселенной, через которую приходит будущее. Уилл Стор. С течением времени вы можете сколько угодно раз перекраивать себя. Можете вписывать в свою историю абзац или предложение тут и там, даже добавлять целые главы. Все зависит только от вас. Правил нет, и уж точно нигде не сказано, что каждый раз с боем часов, обовещающих о начале Нового года, вы должны рвать рукопись в клочки и начинать все с чистого листа. Процесс осознанных изменений гораздо сложнее. А между тем, зачастую 1 января, Мы ставим перед собой амбициозные цели в надежде, что они мотивируют нас подняться с дивана и ринуться в бой. Новый год по определению должен заряжать на успех или поражение. А когда вы только что пришли в себя после алкогольно-сахарной комы, подобная установка — источник слишком сильного давления. Поэтому нет ничего удивительного в том, что она редко приносит реальные результаты. Само слово «решение» и однокоренной глагол «решимость» изначально заключают в себе неверный посыл. Подразумевается, что в нашей жизни есть некая старая проблема, которую мы намереваемся устранить в кратчайшие сроки каждый январь, а в результате обрекаем себя на ежегодное битье головой об стену. Любое обязательство об изменениях, если оно не основано на глубокой искренней потребности и, что особенно важно, не подкреплено надеждой, вряд ли будет исполнено. И все же всякий раз, не выполнив взятое на себя обязательства, мы испытываем легкое разочарование в самих себе. Поэтому вместо того, чтобы концентрироваться на Новом Годе, почему бы не начать новую жизнь просто потому, что наступил новый день? Сделайте это, потому что вам надоело жить так, как велят вам другие. Сделайте, потому что вам это действительно нужно и потому что вы уверены в необходимости. Начать можно в любой момент и в любой момент все поменять. В этом году я предлагаю вам устроить новогоднюю революцию. Само это слово не просто заряженный динамикой и энергией призыв к действию. От латинского «револьвере» — «вращаться». В нем заключено предложение стряхнуть с себя слои ожиданий, тревог, конформизма и стремлению угодить, выйти из зоны комфорта и посмотреть, что уготовил вам этот год. Вместо необдуманной решимости все изменить, мы будем практиковать исцеляющие ритуалы, питающие тело и душу. Вместо постановки нереалистичных целей мы сформулируем прекрасные мечты, а затем продумаем, как притворить их в жизнь. Звучит заманчиво? Тогда поехали! Визуализация. Что вас настолько манит, что вы готовы прямо сейчас отправиться в путешествие? Очень важно иметь хоть сколько-нибудь осознанное представление об этом, прежде чем принять решение об обязательствах на будущий год. Таким образом вы сможете правильно распределить собственные ресурсы для воплощения мечты. Я вовсе не призываю вас выбрать какое-то одно направление, скорее представить, какой должна быть ваша жизнь, в чем она должна отличаться от сегодняшней и до какой степени. Как вы в этом случае будете себя чувствовать? Это и будет сутью вашей мечты. Например, вы чувствуете в себе... тягу к профессиональной писательской деятельности. Однако она подразумевает не только выход книги в печать. Как правило, мы представляем именно это событие как некое достижение, на которое направляем все свои усилия, но и все сопутствующие элементы. Оттачивание собственного мастерства, ежедневное размышления над важными вопросами, работа с языком. умение вдохновить других, способность наслаждаться тишиной, а также бесценное ощущение связи с сообществом творческих людей. В результате деятельности, направленной на поддержку тысяч людей, переживающих превратности судьбы, я выявила некую схему реализации желаний. В любой момент мечтатель вроде вас или меня может оказаться в одной из восьми фаз, так называемого процесса осуществления мечты. Фаза номер один. Не знал, что можно было мечтать? Фаза номер два. Мечтает начать мечтать. Фаза номер три. Мечта обретает очертания. Фаза номер четыре. Мечта становится реальностью. Фаза номер пять. Живет в мечте. Фаза номер шесть. Осознает, что мечта... Несовершенно. Фаза номер семь корректирует мечту. Фаза номер восемь ищет новый объект мечтаний. Возвращаемся в фазу номер три. Мечта обретает очертания. Помимо того, что каждый из вас на определенном жизненном этапе проходит свою фазу этого процесса, нам еще и требуется разное количество времени, энергии и уверенности, чтобы переходить из одной фазы в другую. Некоторые могут быстро пройти одну и застрять в другой, кто-то медлит на границе, не решая сделать шаг вперед. Цель визуализации выяснить. в какой точке процесса осуществления мечты вы сейчас находитесь и что нужно сделать, чтобы двигаться вперед. Для этого необходимо сделать шесть шагов. Шаг первый. Осознайте свою мечту. Прежде всего необходимо осознать мечту, к осуществлению которой вы стремитесь. Помните, под мечтой я вовсе не подразумеваю некое конкретное и осязаемое достижение — скорее другой образ жизни. Если вы застряли на месте, попробуйте закончить предложение «Я хочу жить так, чтобы…» или «Я чувствую в себе призвание к…» Закончив предложение, представьте, чем вы могли бы заниматься ежедневно. На что расходуете свое время и энергию? Как зарабатываете деньги? Как вы себя чувствуете? как общаетесь с другими и так далее. Нарисуйте у себя в голове картинку, или, если это поможет, можете нарисовать ее на листке бумаги. Вы можете мечтать о жизни цифрового кочевника вместе со своим спутником, о том, чтобы работать онлайн и переезжать с одного тропического острова на другой, оставив позади гонки на выживание. Или же о небольшом хозяйстве, где будете вести тихую жизнь вместе со своей семьей вдалеке от огромных торговых центров и трафика, продавая свою продукцию по субботам на местном фермерском рынке, а по воскресеньям устраивать посиделки с друзьями или же просто мечтать о жизни, где не нужно работать на износ с утра до ночи. Если вы по натуре визуал, скачайте мое бесплатное руководство по созданию визуальных досок на моем сайте и начните визуализировать свою мечту. Шаг второй. Определите, на каком этапе процесса осуществления мечты вы находитесь. Прослушайте еще раз фазы осуществления мечты и определите, какая из фаз больше всего отражает вашу нынешнюю ситуацию. В большинстве упражнений по визуализации подразумевается, что вы создадите некую идею с чистого листа. Но в реальности очертания вашей мечты наверняка начали формироваться некоторое время назад. Возможно, она зародилась в вашем сознании еще в детстве или юности, и вы некоторое время вынашивали эту мысль, а потом задвинули в дальний угол. Фазы 2-3 Быть может, вы осознали свою мечту в определенный момент прошлого, а потом пытались ее осуществить. Если так, то, возможно, сейчас у вас идет фаза консолидации. Вы сделали паузу, прежде чем поднажать, или же корректируете свое видение в соответствии с изменившимися обстоятельствами или приоритетами фазы с 4 по седьмую. А может быть, вы много лет работали над реализацией чего-то, что больше не кажется вам таким привлекательным, как раньше, и вы готовы попробовать что-то новое? Фаза 8. Процесс реализации мечты может пугать, если вам кажется, что она недосягаема. Поэтому регулярно напоминайте себе о том, что это долгосрочный процесс. Вместо того, чтобы задаваться вопросом, как сделать так, чтобы мечта осуществилась, стоит спросить себя: что я сделаю в этом году, чтобы приблизить осуществление мечты. Подумайте об этом и разработайте план практических действий, которые можно предпринять в ближайшие месяцы. Разумеется, вы можете заключить, что в этом году вам стоит работать усерднее. Возможно, это усердие поможет вам продвинуться к следующей фазе. Или же вам стоит внести пару-тройку корректировок, провести исследования, теснее взаимодействовать с единомышленниками, быть более уверенным в своих способностях? Качество и аутентичность вашей мечты – ключевой элемент. Представляете ли вы то, чего вам следует хотеть, или чего вы действительно хотите? Подчиняетесь ли вы тому, что велят вам другие, или слушаете свое сердце? Четкость никому не нужна. Пытаясь слишком четко представить свою цель, вы сами себя ограничиваете. Вместо того, чтобы писать натюрморт, ищите в своем воображении бегущие облака. Нужно подпитывать свои мечты мягко и ненавязчиво, давая им достаточное время и пространство, чтобы раскрыться. Для этого и нужен январь. Допустим, вы уже решили совершить прыжок. Как вы себя чувствуете? Расскажите об этом нескольким близким друзьям, но не слишком многим. Проведите исследования, изучите различные способы реализации, поразмыслите на эту тему, напишите об этом. Пусть ваш мозг поработает в данном направлении. Не спешите. Сделайте зарисовки. Пусть мысли оформятся в вашем сознании. Для традиционного целеполагания необходимо абсолютно четко представлять объект и иметь возможность его измерить. Однако жизнь переменчива и не имеет четких очертаний, и потому для реализации задуманного необходима истинная смелость и целеустремленность, а также способность к абстрактному мышлению и широкие взгляды, которые помогут избежать излишней концентрированности на мелких деталях. Если вы можете смириться с незнанием, если ваш ум гибок и способен адаптироваться к меняющимся обстоятельствам, вы откроете по пути больше чудес, чем могли бы себе представить. Я вовсе не призываю полностью отказаться от целеполагания. полагания. Цели нужны как ориентиры. Они помогут вам перемещаться из одной фазы в другую на пути к осуществлению мечты. Но в конечном счете самое главное — это то, какую жизнь вы хотите для себя, потому что от этого зависит и качество, и богатство ваших повседневных ощущений. Иногда, ступив на определенный путь, вы отметаете некую более мелкую цель, которая теряет свою актуальность. Если вы будете одержимы этой целью, то рискуете попусту потратить время и силы, преследуя ее, невзирая на бесполезность или считая себя неудачником за то, что ее не достигли. Если же вы сосредоточитесь на осуществлении глобальной мечты, то вам ничего не будет стоить отмести эту незначительную цель. Иногда всего лишь несколько мелких корректировок достаточно для того, чтобы произошел глобальный сдвиг на пути к осуществлению мечты. Шаг третий. Ищите кратчайший путь. Голландский философ и психолог Гейс Дикерс как-то сказал, секрет истинного счастья не в том, чтобы иметь крепкий деревенский дом, а в том, чем ты там занимаешься, даже если это чтение хорошей книги в саду или размышление за чашечкой кофе. В этих словах кроется важная мысль. Нам часто кажется, будто мы хотим чего-то конкретного, а на самом деле это просто символ наших стремлений. Поняв, что сделает вас счастливым и что в действительности символизирует ваша мечта, вы найдете больше путей к ней, а значит, и больше способов ее осуществить. Взять хотя бы тот же пример крепкого деревенского дома. Что в нем такого привлекательного? Если он вам нужен просто потому, что вы хотите выращивать собственные натуральные овощи, подайте заявку на участок под огород. Если же вас привлекает сама атмосфера, попробуйте арендовать уютный домик и пожить там с недельку. Если же для вас это олицетворение свободы во времени и пространстве, поговорите с работодателем о четырехдневной рабочей неделе. а в пятницу уделите больше внимания себе. Может быть, в конце концов, вы все-таки переедете в деревенский дом или же реализуете эту мечту в каком-то другом качестве. Развитие редко происходит по прямой. Бывает, что вы чувствуете прилив сил и вдохновения или же находите источник мотивации в отчаянии. А иногда вы испытываете такое опустошение, что едва дотягиваете до конца дня, не говоря уже о том, чтобы выполнить более глобальное обязательство. Ритм, в котором вы движетесь, и есть правильный, даже мелкими шажками, вы все равно приближаетесь к своей мечте. Шаг четвертый. Предпримите радикальные действия. Порой в радикальных действиях мы черпаем энергию, необходимую для осуществления мечты. И дело не в масштабе, а в смелости, в том, чтобы решиться выйти из зоны комфорта, сделать нечто, что пугает вас и одновременно будоражит. Спокойное размышление номер 18. Прорыв. Что в этом году станет для вас прорывом? Какая дерзкая перемена может способствовать этому прорыву? Что вы должны сделать, во что вложить средства, что начать, прекратить, во что поверить, чтобы осуществить эту перемену? Когда самый подходящий момент для этого? Примечание. Не обязательно делать это прямо сейчас. Шаг пятый. Адаптируйтесь к времени года. Взгляните на календарь будущего года и составьте план на каждый сезон. При составлении плана учитывайте запасы сил, которые будут у вас в то или иное время года, а также количество света и погоду, если они влияют на ваше поведение и действия. Подумайте также о своем настроении и природных склонностях, зависящих от времени года. В идеале поставьте перед собой одну цель на каждый сезон, чтобы она стала вехой в осуществлении глобальной мечты. Шаг шестой. Отпустите. Теперь, как следует, поразмыслив о своей мечте, отпустите ее. Правда, правда, иногда самый действенный способ чего-то добиться, это подумать о своем намерении, а потом его отпустить. Так и происходит чудо. Заметьте, «отпустить» вовсе не синоним «сдаться». Скорее это означает «ослабить хватку», чтобы мечта обрела форму и крылья, и свободно воспарила над землей. Спокойный опрос номер 19. Вы готовы? Теперь самое время оценить степень вашей готовности к предстоящему году и подумать, как можно к нему подготовиться. Что если этот год станет для вас переломным и полным перемен? Готовы ли вы к нему? А если этот год будет очень тяжелым? Вы готовы? А если в этом году ваше здоровье окажется под угрозой? Вы готовы? А если в этом году вы встретите замечательного нового друга? Готовы ли вы? А если все изменится из-за глобальных перемен в мире? Готовы ли вы? расчищая путь. Раньше я выстраивала тщательные планы и графики, пытаясь максимально продумать каждую минуту своей недели, но теперь делаю с точностью до да наоборот. Первым делом абстрактное планирование из серии «Да кто знает?», потому что никогда не знаешь, что ждет тебя за поворотом. Со стороны может показаться нелогичным, но чем более насыщенный у меня день, тем большее значение приобретает эта стратегия. Если вы решитесь ее опробовать, предупреждаю, сперва будет некомфортно, потому что чистые страницы ежедневника так и просятся, чтобы их заполнили. На первое место выходят семейные обязательства, рабочая рутина, общественные мероприятия и упражнения. И только потом, если повезет и если останется немного места на полях, мы аккуратненько карандашом вписываем туда несколько минут работы над осуществлением мечты. Недели сменяются неделями, но это обстоятельство остается неизменным. Поэтому, если вдруг на вашем пути и встречаются неожиданные возможности, приходится втискивать их в и без того насыщенный график, А ведь от этого страдает и качество нашей деятельности, и наше самочувствие. Революция состоит в том, чтобы довериться неизвестности. Я призываю вас дерзнуть и перевернуть этот процесс с ног на голову. То есть вначале подготовиться к неизвестному. Процесс этот линейный и включает в себя два этапа. Первый. Возьмите календарь на год, выделите щедрые отрезки времени и подпишите. Меня ждет что-то неизвестное, но хорошее. Может быть, вы отметите целый летний месяц или всего одну неделю, или же вам легче отметить несколько дней в каждом квартале, или один день в каждом месяце. От того, ведете ли вы собственный бизнес, работаете ли по найму, Сидите ли дома с детьми будет зависеть и степень свободы, и маневренности, но чем больше времени вы сможете выделить, тем лучше. Планируйте возможности, и тогда мечты осуществятся сами собой. Второе. Главное — верить. И именно так. Необъяснимо, но факт. Очень часто хорошие вещи заполняют собой именно то свободное пространство, которую вы заранее для них отвели. Со мной это происходит всякий раз. Но даже если не случилось, вы все равно остались в выигрыше, ведь вы посвятили это время работе над осуществлением мечты, развитию своих творческих способностей, переключили внимание на что-то новое или просто отвлеклись от повседневной рутины. Есть и другая версия этого упражнения, подразумевающая выделение определенного временного отрезка для работы над досуществление мечты каждую неделю. Подобные мероприятия должны планироваться в графике прежде всего остального, и вы должны бороться за них и защищать, как медведица своих медвежат. Чем больше временной отрезок, тем лучше. Лучше всего выделить на это целый день, и уж точно гораздо эффективнее будет посвятить этой деятельности единственный блок продолжительностью 2 часа, чем 4-жды по полчаса в течение недели. Но даже если вы можете выделить хотя бы столько, это уже хорошее начало. Помните, очень редко истинная проблема кроется в недостатке времени. Гораздо чаще, вместо того, чтобы сосредоточиться на том, что по-настоящему важно, мы тратим время впустую, привязываясь к незначительным деталям. Когда мы заранее отводим полезное пространство для новых возможностей и работаем над осуществлением своей мечты, она постепенно обретает четкие очертания. Если у вас есть партнер, Убедите его участвовать в этом процессе вместе с вами, чтобы поддерживать друг друга в реализации желаний. Постарайтесь найти способ делать общий вклад и совместными усилиями приближать ту реальность, к которой вы оба стремитесь. Эти простые шаги помогут вам смотреть в будущее с энтузиазмом, не прикладывая к осуществлению мечты нечеловеческих усилий. Таким образом, вы будете двигаться в нужном направлении, не жертвуя собственным благополучием и не позволяя сомнениям нарушить ваши планы. Вы одновременно восполните ресурсы и энергии и не собьетесь с ритма. Наконец, не забывайте анализировать и корректировать свои мечты в соответствии со стремительно меняющимися обстоятельствами. Надеюсь, это поможет вам по-настоящему насладиться Рождеством, отметив по достоинству все хорошее, что было в ушедшем году. А нас ждет последнее упражнение по ведению дневника. Спокойное размышление номер 20. Ваши намерения на будущий год. Исходя из всего, что вы записали в своем дневнике и о чем думали после прослушивания главы седьмой, Ответьте на следующие вопросы, касающиеся нового года. Чего вы хотите от этого года? Что вы согласны отдать? От чего отказаться? И чем пожертвовать в обмен на это? Чего в следующем году должно быть меньше? Что вы сделаете для этого? Какой конкретный проект или идея в данный момент занимает ваши мысли? Как выделить на этот проект время? Что вам нужно узнать и над чем поработать в этом году? Как вы удержите равновесие в моменты неизбежной неопределенности? С кем бы вы хотели больше проводить время, а с кем меньше? Каково ваше представление о хорошей жизни? Какие точки зрения, привычки, ритуалы и ритмы помогут вам жить подобным образом? Какие надежды вы связываете со следующим годом? Каковы в целом ваши намерения на будущий год? Лапша удачи и шампанское. В Токио канун нового тысячелетия. Мы с друзьями перемещаемся из бара в бар и едим тосикоси соба, новогоднюю лапшу. Так мы отмечаем переход из одного года в другой. И в благодарность за все хорошее, что с нами случилось, поднимаем тосты. Начинаем с мелочей, но к полуночи мы уже пьем за жизнь, за университет и за все на свете. Потом отправляемся на пляж Эносима. и наблюдаем за последними минутами 2000 года в стране восходящего солнца. Местные развели костры по всему пляжу. Кто-то танцует, кто-то купается. В воздухе ощущается облегчение. Мы все-таки дожили до нового тысячелетия. И мы здесь, в этом прекрасном месте, любуемся морем и веселимся на пороге чего-то нового. Постепенно костры гаснут. Пляж пустеет, и мы вместе с толпой идем к расположенному неподалеку храму. В этом году мы посетим его в первый раз. Очередь такая длинная, что опоясывает холм, люди засыпают стоя. Мы пьем теплое, молочно-белое саке и звоним домой, чтобы поздравить с Новым годом родных, находящихся в нескольких часовых поясах от нас. Потом садимся в медленно идущий поезд и едем домой спать. Для кого-то канун Нового года — главное событие. Как и все, в этот день я наряжалась, набивалась и целовалась с незнакомцами. И никогда не забуду тот год, когда на одном из тайских пляжей состоялась свадьба моего давнего друга, чья невеста приехала на слоне. Мы запускали в небо китайские фонарики и праздновали до утра. Сейчас я праздную Новый год по-другому. Я предпочитаю провожать старый, просто зажигая свечи и произнося несколько слов. А 1 января, Я просыпаюсь, подтягиваюсь и тихонько благодарю новый день с надеждой в душе. Мне нравится вступать в этот новый день со свежей головой и вкусно позавтракав. После этого я люблю гулять по окрестностям, чувствуя землю под ногами и осознавая, вот и еще один год на нашей вращающейся планете. В этом году я отправилась. месить грязь своими старыми кожаными сапогами, поскрипывавшими при каждом шаге. Никакое летнее солнце не заменит мне то, что пробивается в холодный зимний день в морозно-синем небе. Я слушала звуки января, как стекает по вода, как воют птицы у заброшенной железной дороги, как журчат ручьи, как шелестит ветер. в ветвях деревьев. Медленно шла я мимо деревушек, минуя белые дорожные указатели, как вехи времени, места возможностей. Проходя мимо поля, я услышала рокот мотора. Кто-то решил стряхнуть пыль с винтажного спорткара. Подарите себе в этом году мягкий январь. Есть множество способов войти в этот месяц без лишних тревог. Можно провести 12-дневный ритуал благодарности или отправиться в долгую прогулку, или собраться с друзьями, помечтать и построить планы. Занимайтесь неспешно тем, что любите. Ищите радость за пределами четырех стен, если темнота давит на вас. Переслушайте главу третью и найдите в ней источник для энергетической подпитки. Быть может, стоит завершить праздничный сезон, отметив двенадцатую ночь. Вперед с надеждой в сердце! Однажды, придя поужинать к месту Ка, я заметила на стене табличку с такими словами «Учись у прошлого, живи настоящим, надейся на будущее». Кажется, слова эти принадлежат Альберту Эйнштейну. Но кто бы ни был их автором, мне они определенно нравятся. На пороге января вспомните пять рождественских историй, но адаптируйте их к повседневной жизни. Если хотите, можете вдохновляться своим рождественским созвездием. Создайте на его основе созвездие своей жизни, отметив на нем, насколько для вас важны вера, волшебство, связь, изобилие. и наследие не только в Рождество, но каждый день. И в течение года, вступая в каждый день, подкрепляйте их своими решениями, вниманием и чувствами. Сама жизнь — это история, собрание мифов и легенд, народных преданий и сказок. Это плод воображения и кладезь воспоминаний, записи в дневнике и свидания за ужином. Дружеские попойки и семейные беседы за кухонным столом. Факты и фантазии, надежды и ожидания, Правда и мечты. Каждая деталь — предложение, А каждая беседа — страница. Это дни нашей жизни, мой друг. Проживем же их сполна. И пусть они станут. Захватывающий повестью.